Содержание Введение в тему Вместо предисловия или вопросы без ответов Часть первая Вопрос первый Чем отличается артрит от артроза или болезнь под названием артрит? Часть вторая Разбор болезни или как не надо лечить колено? Ситуация первая. Три этапа воспаления. Что делать или как помочь Галине Феодосьевне? Анатомо-физиологическое обоснование принципов лечения коленного сустава. Динамическая анатомия коленного сустава. Функциональная физиология коленного сустава. Почему болят колени у пожилых людей?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 Какая нагрузка для больных суставов является поистине разрушительной, а какая лечебной? Часть пятая. Спортивные и околоспортивные травмы коленного сустава. Часть шестая. Двенадцать незаменимых упражнений для колена. Часть седьмая. Что может произойти, Есть ли лечение артрита коленного сустава доверить хирургу или как стать инвалидом от банальной травмы колена? Немного позитива. Часть восьмая. Ревматоидный полиартрит или что делать, когда лекарства не помогают? Дополнительные условия или в помощь упражнениям? Часть девятая. Запястья, локти, плечи или упражнения для пояса верхних конечностей при полиартрите. Болезнь Бехтерева. Что делать? Коленный сустав и эндопротезирование. Вместо послесловия. Словарь об авторе. Конец содержание.